Явление шестое. Белогубов и Юленька. Юленька. «Как я вижу, вы все меня обманываете?» Белогубов. «Как же я смею вас обманывать? С чем это сообразно?» Садятся. Юленька. «Мужчинам верить ни в чем нельзя, решительно ни в чем». Белогубов. «А чего же такая критика на мужчин?» Юленька. «Какая же критика, когда это истинная правда?» Белогубов. «Не может быть Это один разговор. Мужчины обыкновенно комплименты говорят, а барышни им не верят. Говорят, что мужчины обманщики. Юленька. Вы все знаете. Вы, должно быть, сами очень много комплиментов говорили в своей жизни. Белогубов. Мне некому было. Да я и не умеюсь. Вам известно, что я недавно стал вхож в Домс, а прежде этого и знакомства никакого не имел. Юленька. И вы никого не обманывали? Белогубов. Насчет чего вы спрашиваете? Юленька. Не говорите, я вам ни одного слова не верю. Отворачивается. Белогубов, да за что же с? Это даже обидно, Юренька, кажется, можете понять. Белогубов, не понимаю! Юренька, не хотите, закрывает глаза платком. Белогубов, я вас могу заверить в чем угодно, -с, что я всегда, -с, как был влюблен, так и теперь. Я вам уже докладывал. Юренька, любите, а медлите? Белогубов. Дас, теперь понимаюся. Так ведь это не такого рода дело -с. скоро нельзя с. Юленька. А чего же жадову можно? Белогубов. Совсем другое делос У него дяденька богатый, с да и сам он образованный человек везде может место иметь. Хоть и в учителе пойдет, все хлебс. А я что с? Пока не дадут место начальника, ничего не могу. -с. Да и вы сами не захотите, щи да кашу кушать. Это только нам можно с а вы барышня, вам нельзя с. А вот получу место тогда совсем другой переворот будет. Юленька. Когда же этот переворот будет? Белогубов. Теперь скорость. Обещали. Как только получу место, так в ту же минуту только платье новое сошью. Я уж и маменьке говорился. Вы не сердитесь, Юлия Ивановна, потому что не от меня зависимо. Пожалуйте ручку. Юленька протягивает руку, не глядя на него. Он целует. Белогубов. Я уж и сам жду, не дождусь. Входят Жадов и Полина. Юленька, уйдемте, оставимте их одних, уходят.